Он снова покосился на спящего Парамонова. Подполковник твердо обещал, что уже осенью Звягинцев может рассчитывать на четвертую звездочку. Впереди на трассе показалась машина. Звягинцев насторожился. Они стояли на трассе в самом неудобном для проходящих машин месте, где их не могли заметить. За рекламным щитом. Но с правой стороны здесь была дорога. И любой автомобиль, следующий по трассе, обязан был чуть притормозить, пропуская возможную помеху. Конечно, никто этого, как правило, не делал, что давало возможность инспекторам ГАИ остановить формально нарушившего правила движения автомобилиста через 100 метров. А если даже кто-то и затормозит, то его все равно можно при желании остановить, хотя бы за ненадетые ремни безопасности, которые многие владельцы автомобилей просто срезали. Звягинцев всмотрелся и разочарованно откинулся на сиденье. Это была обычная шестерка, пыльная, грязная, немного помятая. С водителя такого транспорта даже при желании – не вытянуть более двадцати тысяч. А за такие деньги не стоило даже выходить из автомобиля». Звягинцев с завистью посмотрел на спящего Парамонова. «Шестерка» прошла опасную зону, чуть притормозив, и уже затем, подъехав к автомобилю ГАИ, остановилась. Из машины вышел сравнительно молодой человек, лет сорока. Он был одет в потертую кожаную куртку и вельветовые коричневые брюки. Наверное, дачник, — решил для себя Звягинцев. Дачник нерешительно осмотрелся и зашагал к машине ГАИ. Тяжело вздохнув, Звягинцев вылез из автомобиля. Неужели у этого типа что-то не в порядке с машиной? Только еще этого сейчас не хватало возиться с этим типом. Он достал с заднего сиденья свой автомат, привычно повесил его на левое плечо. «Доброе утро!» — улыбнулся дачник. У него были неприятные, рыбьи, какие-то немигающие холодные глаза. «Доброе утро!» — хмуро ответил Звягинцев, глядя на непрошенного гостя. «Что-нибудь случилось?» Парамонов, услышав голоса, проснулся и теперь, сидя в автомобиле, недовольно таращился на подошедшего незнакомца. — Кажется, мы сбились с дороги, — сказал снова, улыбаясь дачник. — Вы не подскажете, как проехать в Жуковку? Глаза у него по-прежнему не улыбались. Они, не мигая, смотрели на офицера ГАИ. — Это совсем в другой стороне махнул рукой Звягинцев. За рулем автомобиля сидел молодой парень, наверное, сын или племянник дачника. Отсюда трудно было разглядеть его лицо. «Извините», – разочарованно пробормотал дачник. И в этот момент на трассе показался еще один автомобиль. Он чувствовал, что на этот раз он может попробовать его остановить. Это был белый «Митсубиси Галланд». Такие машины обычно покупали преуспевающие бизнесмены средней руки и чиновники, сделавшие свои первые приобретения на деньги, вырученные от коррупции. Ни крупные чиновники, небольшие бандиты таких машин не имели. Парамонов не вылезал из машины. Извягинцев, оглянувшись на него, почувствовал легкую досаду. «Навязали такого напарника...» Да еще старшим поставили. Но он внешне ничем не выдал своего раздражения. А подойдя к дороге, стал следить за приближающимся Митсубиси. Так и есть. Он прошел опасное место, не затормозив. Номера собственные, обычные. Машина не первой свежести. Все в порядке. Такую вполне можно остановить. Оставшийся у машины ГАИ дачник наклонился, поправляя свои кроссовки. Звягинцев уже не смотрел на него. Все его внимание было направлено на приближающуюся машину.